30. -е. Гуру. Неисчерпаемость и многообразие творчества, а следовательно и мысли во вдохновляющих, награда идущих за Учителем Света. Источник неиссякаем и постоянен приток новых энергий. Приближение к Учителю ставит сознание в соприкосновение с пространственной сокровищницей мысли, и из нее можно черпать, она неисчерпаемая в беспредельности. Беспредельность не ограничена ничем. Беспредельная мысль несется в пространстве. Мысли дальних миров насыщают ее. Под цепи иерархии несутся огненные посылки. Владыка сказал, приходящий ко мне не взалкает век, Так было указано на неисчерпаемость источника.